Таежный тупик? Была во времена моей юности в комсомолке серия репортажей про семью староверов, бежавшую глубоко в тайгу и обустроившуюся там. Но каким боком тут доктор-немец? Тоже старовер? Забавно. И тут я припомнил, как меня назвал тот мужик и едва снова не заорал, потому что... Это уже не лезло ни в какие ворота. Царевич! В этот момент мне пришлось отвлечься, потому что за дверью снова послышались голоса, топот, и в мою спальню ввалились еще несколько человек, возглавляемых тем самым бородатым мужиком и немцем-доктором. Сзади них мельтешили еще три толстых бородача, чего то одетых в огромные делавшие их фигуры просто необъятными шубы и с высокими посохами в руках. Доктор подошел к кровати, уселся на прежнее место и снова ухватил меня за руку, как и прежде расположив свою вторую руку у себя на шее. Я слегка отодвинулся. Если он снова полезет своими пальцами мне в нос, я его двину. Но, слава богу, На этот раз доктор никуда не полез, только ощупал мне всю башку и живот. Мужик с бородой взволнованно замер рядом. «Вы есть как шуствовать себя, царевич!» — на сильно ломаном русском спросил у меня немец. Я снова молча улыбнулся. «А что еще, — спрашивается, — я мог сделать?» Заговорить на том русском, к которому я привык, хрена с два. Судя по одежде, архитектуре, я пока что видел ее лишь изнутри, да еще в одном единственном помещении, предметам быта, а также тому, что меня именовали царевичем, я, похоже, угодил куда-то в далекое прошлое. Причем в допетровские времена. А тогда, насколько я помню школьный курс, Исторические романы и фильмы не слишком достоверные и точные источники, конечно, но что уж есть, в ходу были жуть какие суеверия. Еще решат, что в царевича, то есть в меня, бес вселился, и все кранты, так что я лучше пока помолчу. Попробую поиграть в потерю памяти. Тоже, в принципе, рискованное занятие. Ну кому нужны убогие в царевичах? Но тут уж как повезет. Понадеемся на родительскую любовь и большие финансовые и властные возможности папика. Авось вытянет. Немец нахмурился. И неожиданно повторил вопрос по-немецки. Опанький. Значит, пацан, в теле которого я оказался, учил немецкий. Так-так, уже лучше. Значит, меня тут чему-то основательно и планомерно учат. Следовательно, есть возможность довольно быстро собрать необходимую мне информацию. Конечно, лучшим способом собрать информацию является метод погружения в среду, что мне здесь вполне обеспечено, но наличие поблизости учителей, то есть людей, в чьих функциональных обязанностях закреплено выслушивать мои вопросы и давать на них ответы, совершенно точно и изрядно облегчит мне вживание в местной реалии. Между тем немец, все так же хмурясь, повернулся к бородатому мужику и произнес по-немецки нечто вроде «Я констатирую, хэр Шемоданов, что Саревич пришел в себя и находится в удовлетворительном состоянии». Но также я диагностирую, что приступ беспамятства еще окончательно не прошел, и Саревич пока не демонстрирует адекватной реакции. Так что я прописываю ему покой. И вот еще... Немец наклонился и, покопавшись в своем кошеле, выудил оттуда некую бутыль, емкостью где-то в районе литра, изготовленную из мутноватого коричневого стекла. Я хмыкнул про себя. «Да, дядя, пожалуй, жахнуть сто грамм — это как раз самое то, что мне сейчас очень не помешает». «Я сделал настойку, кою саревиш надобно употреблять. Это поможет ему сохранять внутреннее спокойствие» и содержать все телесные органы и железы в надлежащем для выздоровления состоянии. Э, э э я эту дрянь пить не собираюсь. Кто его знает, что этот докторишка туда намешал? Оно как ослинную мочу или дерьмо летучих мышей с этих средневековых дикарей станется». Бородач вздохнул, И, ухватив бутылку, сунул ее женщине. Скорми! буркнул он и повернулся к доктору. Благодарствую, Хармитльних. Значит, царевич болезный еще. Немец молча кивнул. о горюшка-то, царю батюшке Борису Свет Федоровичу, как-то слащаво-злорадно отозвался один из трех мужиков с посохами. «Ох, беда! А сколь сие длиться будет?» «Сие мне не есть ведомо», — по-русски ответил доктор, причем его тон явно изменился в худшую сторону. Он поднялся, коротко поклонился, затем гордо и даже слегка вызывающе выпрямил спину и, громко стуча каблуками, вышел из спальни. «Хм...» Похожи с теми тремя бородачами, в нелепых шубах он на ножах. Ну, или, как минимум, они друг друга сильно недолюбливают. Я пока не знал, как мне это пригодится, но в том, что непременно пригодится, был уверен. Едва доктор вышел, как вышеупомянутые бородачи тут же прянули вперед, и, бесцеремонно оттерев мужика, которого немец называл «Хэрд Шамаданов», склонились надо мной. Но и рожи, я вам скажу. Жирные, с почти намертво впечатавшимся этаким нагловато-брезгливо-спесивым выражением, с каким-то злорадным огоньком в глазах, они мне сразу не понравились. Да и тело пацана тоже отреагировало на них очень отрицательно, этаким испугом, но смешанным со злостью. «Да, похоже, не все мы знаем про человеческую психику, далеко не все, не только с сознанием и подсознанием она связана, или подсознание сильно скреплено отнюдь не с сознанием, а именно с телом, с клетками мозга или там с гипофизом, поджелудочной железой и всякой остальной требухой». Иначе откуда такая реакция это на совершенно незнакомых мне людей. Да до того же хер Шоданов, кстати, явно же это кто-то очень для пацана близкий. Блазна ли видеться, царевич, очень поганенько проскрипел стоявший впереди тип с козлиной бородкой. Я нахмурился. В глазах типа тут же зажегся злобный огонек. Он почесал бородку, а затем шумно вздохнул. А царевич. Ох, горюшка-то. И шо подучая, тут же отозвался другой, пялившийся на меня из-за правого плеча первого. Двое остальных согласно закивали. «Кхым грозно прочистил горло. Харч чемоданов. Анутка, бояри, идите, идите. Доктор ничего велел. Покой царевичу надобен. Все юмбики, нутку давай, пои царевича, пои. А я во все глаза пялился на этих троих. Бояре, значит. Интересненько, это в какие же годы я попал? Может, спросить. «Ага, как же разбежался! Молчать надо! В тряпочку!» «И как в том анекдоте про летчика? Учить матчасть, то есть в первую очередь язык!» Хотя звучало это довольно уморительно. «Учите русский язык, дядя, пригодится!» «А я на каком разговариваю?» Наконец, Хер Шамаданов вытолкал в зашей бояр и, с головы шапку, утер лоб. А у меня перед носом в этот момент появилась деревянная ложка, наполненная некой пованивающей субстанцией. И, кстати, форма ее не слишком напоминала ту классическую форму расписных палехских ложек, к которой все привыкли. Интересно, а сколько еще из того, что мы вроде как знаем про нашу старину, окажется всего лишь развесистой клюквой?